Повешенный. Карта в правильном положении, означающая искупление, жертву, самоутверждение через высшую мудрость, в перевернутом, растерянность, разлуку, напрасную трату сил, переоценку собственных поступков, указывает на необходимость понимания того, что жизнь не ограничивается одной лишь материальной стороной. Глава 63. Они арестовали меня прямо между жадных бедер моей последней любовницы. О, все было да нельзя культурно. Два констебля вежливо ждали, пока я вставал и стыдливо заворачивался в китайский шелковый пеньюар. А затем тот, что постарше, сообщил мне слегка извиняющимся тоном, что я арестован за убийство Юфимии Честер, и что лондонская полиция будет признательна, если я проследую с ними в участок как только это будет удобно. Признаюсь, комичность ситуации меня поразила. Значит, Генри раскрыл наш секрет. Выходит так? Бедный Генри. Если бы не деньги, я бы рассмеялся вслух. Но, кажется, я и без того с блеском отыграл финальную сцену. Я улыбнулся, повернулся к девчонке. Она хныкала и пыталась скрыть под простыней свои выдающиеся прелести — и послал ей воздушный поцелуй. Затем отвесил легкий поклон констеблям, взял свою одежду и весь в восточных шелках продефилировал к двери. Я развлекался. Я провел унылый час в камере на Боу-стрит, пока офицеры за дверью обсуждали мое мнимое преступление. От скуки я мухлевал с пасьянцами, в кармане пальто нашлась колода карт. И когда двое полицейских флегматик Дылда и холерик Коротышко, наконец заявились в мою камеру, пол превратился в мозаику из цветных прямоугольников. Я одарил их душевной улыбкой. «А, джентльмены!» — бодро сказал я. «Как мило, что у меня появилась компания. Не хотите ли присесть? Боюсь, мебели здесь маловато, однако...» Я кивнул на скамейку в углу. «Сержант Мерль, сэр сказал высокий полицейский, а это констебль Покинс. Надо отдать должное английской полиции. Они всегда уважают высший класс. Что бы ни совершил джентльмен, он все равно остается джентльменом, и у него имеются определенные права. Право на эксцентричность, к примеру. Сержант Мерль и его констебль терпеливо слушали, пока я рассказывал правду о своих отношениях с Эйфи О Фанни и Марты, и, наконец, о нашей попытке имитировать смерть Эффи на кладбище. Полицейские держались серьезно и невозмутимо. Мерль время от времени записывал что-то в свой блокнот, и, пока я не закончил свое повествование, с их лиц не сходило почтительное безразличие. «О да, обожаю английскую полицию». Когда я умолк, сержант Мерль повернулся к подчиненному и тихо сказал ему что-то. Затем снова посмотрел на меня. «Значит», — произнес он, сосредоточенно нахмурившись, «вы утверждаете, сэр, что, хотя мистер Честер думал, что миссис Честер мертва, на самом деле она была жива. Вижу, вы удивительно быстро ухватили суть моего рассказа». Сержант прищурился И я мило улыбнулся в ответ. «А есть ли у вас доказательства, сэр?» «Я виделся с ней в ту ночь, сержант, и потом еще несколько раз на Круг-стрит. Я знаю наверняка, что Честер встречался с ней в ту ночь, когда у него случился сердечный приступ, и она была вполне живая». «Понимаю, сэр. Настоятельно советую вам, сержант, послать человека на Круг-стрит и допросить Фанни Миллер и ее дам Вот увидите, мисс Миллер подтвердит мой рассказ. Возможно, даже и сама миссис Честер там будет. Спасибо, сэр. Если этого окажется недостаточно, рекомендую вам вскрыть склеп Ишервудов на Хайгейтском кладбище, куда, предположительно, замуровали миссис Честер. Да, сэр. «А когда вы все это проделаете, сержант Мерль, буду благодарен вам, если вы не забудете тот факт, что, несмотря на естественное удовольствие, которое я испытываю, помогая следствию, у меня все же есть собственная жизнь, и мне бы хотелось, чтобы вы позволили мне вернуться к ней как можно скорее». Я улыбнулся. «Просто формальность, сэр», — произнес он с той же холодной любезностью. «Шли часы». За окном камера стемнело Около семи вечера появился охранник с подносом еды и кружкой кофе. В 8 он вернулся и забрал поднос. В десять я заколотил в дверь, требуя, чтобы мне сказали, почему меня до сих пор не выпустили. Охранник был вежлив и непробиваем. Он дал мне подушку и одеяло и посоветовал лечь спать. Через какое-то время я так и сделал. Наверное, я задремал, Помню, что проснулся от запаха сигар и бренди. В голове было пусто, я не понимал, где я. Вокруг темнота, только маленькая лампа на кровати испускала красноватый свет. Стены были скрыты тенями, окно слепо смотрело в ночь. Передо мной в центре комнаты стоял круглый стол, и когда глаза привыкли к сумраку, я узнал его. Этот стол был у меня в Оксфорде много лет назад. Как странно видеть его здесь, рассеянно думал я, протягивая руку и касаясь полированной столешницы и полустертых инкрустаций по краю. Как странно! И кто-то играл за ним в карты. По всему столу концентрическими окружностями были разложены карты. такие белые в темноте они будто мягко светились, будто снег. Я встал и машинально двинулся к столу. Стул до этого придвинутый вплотную, выскользнул, и я сел, не отрывая глаз от карт. «Необычные карты», — подумал я. В центре каждой витиеватая буква, замысловато вплетенная в вычурные узоры из листьев и завитушек. Я слегка нахмурился, пытаясь понять, в какую игру ввязался. Разглядывая круг из карт, раздумывая, нехитроумный ли это пасьянс, я краем глаза заметил, как что-то блеснуло на столешнице. Забытый бокал, и еще наполовину полной бренди, мерцал в красном свете. Я поднял глаза и, кажется, ударил по столу, потому что бокал закачался и упал. Бренди вылилась широкой сверкающей дугой. Алкогольная река подхватила пару карт и вынесла на край стола прямо ко мне. Темная жидкость заструилась по руке. Я посмотрел на карты. Балет червей и пиковая дама. «Le beu valet de coeur et la dame de pique», буквы «М» и «Э». E. В этот момент я, конечно, понял, что сплю. Нелепый символизм, все эти явные намеки на Бодлера и высокопарные образы смерти. Художник во мне сразу их распознал, несмотря на удивительную реалистичность сна. Прохладная гладкость полированного дерева под пальцами, влажное пятно от бренди на штани, дуновение ледяного ветра. От холода даже в носу защипало, дыхание нимбом окружало мою голову. Я снова взглянул на стол и увидел, что пролитое бренди застыло паутиной на тёмном дубе, а пустой бокал покрылся инием. Я задрожал, хоть и знал, что это всего лишь сон. Наверное, в камере холодно, — рассудил я, и мой спящий мозг нарисовал эту картинку вполне себе мрачную. Генри Честер пришёл бы в восторг чтобы развлечься». Название «Ле Рамор» или «Призрачный пасьянс». В переводе с французского «раскаяние». Для готического шедевра не хватало лишь прерафаэлитской дамы, бледной от долгого сна, но смертельно прекрасной, губительной девы с кровью на губах и жаждой мести во взоре. Мысль была столь нелепой, что я расхохотался. Черт возьми одержим собственными фантазиями, фанни бы это понравилось. И все же мне вспомнилось лицо Эффи, ее бледные губы и пугающая ненависть в голосе, когда она сказала «Никакой Эффи нет, только Марта, чертова сука». «Нет никакой Марты», — сказал я вслух, «ибо во сне я могу делать все, что заблагорассудится». И почувствовал, что напряжение чуть спало. Я повторил. Нет никакой Марты. Тишина поглотила мои слова. Тревожная тишина. И вдруг она появилась. Сидела за столом напротив меня со стаканом белесого абсента в руке. Волосы рассыпались по спинке стула и спадали на пол каскадом тяжелых локонов, отливавших багрянцем валом свете. На ней было платье, в котором она позировала для игроков карты, из тёмно-красного бархата с глубоким декольте. Её кожа будто светилась. Огромные бездонные глаза. Улыбка, так не похожая на милую открытую улыбку Эффи, была, как перерезанное горло. «Эффи», — я пытался говорить спокойно и ровно, «но почему комок встал в горле? Почему пересохли губы? Почему пот защипал подмышки? Почему...» Нет. «Не Эффи». «Это не голос Эффи. Это хриплый, будто ногтями по серебру шепот Марты». «Марта?» Я был невольно заворожен. «Да, Марта». Она подняла бокал и отпила. Прозрачное стекло помутнело и замерзло от ее прикосновения. «Интересная деталь», — подумал я. «Надо будет использовать для следующей картины». «Но Марты нет!» снова сказал я. «Во сне мне вдруг показалось очень важным доказать ей, что я говорю правду. Я видел, как вы придумали Марту. Вы сотворили ее из краски, румян и духов. Она — просто еще одна роль, которую тебе пришлось сыграть, как маленькая нищенка или спящая красавица. Ее не существует». «Теперь существует». А вот это сказала Эфи. Ее детское суждение. На миг я даже заметил ее. Или ее призрак. Потом глаза потемнели, и она снова была Мартой. «И она очень сердита на тебя, моз Она замолчала. Сделала еще глоток, и я ощутил ее холодную ненависть. Ее ярость, как порыв зимнего ветра. «Очень сердита!» Тихо повторила она. «Это просто смешно!» заявил я. «Марты не существует. Никакой Марты никогда не было». Она будто не услышала. «Эффи любила тебя, Мосс. Она тебе верила. Но она тебя предупреждала, не так ли? Она сказала, что не позволит тебе ее бросить. Все было не так. Несмотря на мою отстраненность, голос мой оправдывался, и я это слышал. Я думал, это будет для... Ты устал от нее. Ты нашел других женщин, которые меньше от тебя требовали. Ты купил их на деньги Генри. Пауза. Ты действительно хотел, чтобы она умерла. Так было проще. Это нелепо. Я никогда не обещал. Но ты обещал, Моз. Да, ты обещал. Я вышел из себя. Хорошо, хорошо, обещал. Гнев мигренью впился в лоб. «Но я обещал Эффи. Я никогда ничего не говорил Марте». Голова закружилась, как юла. Все плыло от ярости и чего-то похожего на страх. Я кричал не в силах остановиться, слова сами вылетали из меня. «Я ненавижу Марту, ненавижу эту суку, не переношу, как она смотрит на меня, как будто все видит, все знает. Эффи доверяла мне, нуждалась во мне». «Марте никто не нужен. Она холодная. Холодная! Я бы никогда не оставил тебя, если б не она!» Это было почти правдой. Я замолчал, тяжело дыша. Виски ломило от резкой боли. Я заставил себя глубоко вдохнуть. Это просто смешно — не совладать с собой во сне. «Я никогда ни о чем не договаривался с Мартой!» — тихо сказал я. Она с минуту молчала. «Тебе нужно было слушаться Фанни», — наконец произнесла она. «Что может сказать Фанни?» — бросил я. «Она предупреждала, чтобы ты не мешал нам. Ты ей нравился», — просто сказала она. «Теперь слишком поздно». «Не смейтесь, если я скажу вам, что на миг, когда я взглянул в ее печальные глаза», Меня окатило испуганным сожалением, отчаянием, как в холодном дантовом аду. Я вдруг увидел, как лечу вниз, во мрак, в головокружительную вечность, как снежинка, что опускается в бездонный колодец. Сердце едва билось, небытие зияло подо мною, и понелепые, вдруг вспыхнувшие ассоциации я вспомнил ту ночь в Оксфорде, когда голос из царства мертвых зазвучал над карточным столом. «Мне так холодно!» «Так холодно!» Тут мне пришло в голову, что моя уверенность, будто это сон, абсурдно. Разве бывают сны такими отчетливыми, такими яркими, такими реальными? Разве во сне я смог бы обонять абсент в ее стакане, трогать стол, еще липкий от пролитого бренди, чувствовать, как волосы встают дыбом на окоченевших руках, Я вскочил, потянулся к ней через стол и схватил за руку. Холодная мраморная рука с голубыми прожилками. «Эфи!» Я вдруг понял, что должен ей что-то сказать, что-то ужасно важное. «Марта!» «Где Эфи?» Ее лицо было неподвижно. «Ты убил ее, Моз», — тихо сказала она. «Ты оставил ее в склепе, и она умерла, как ты и говорил Генри». «Ты знаешь, что сделал это?» Неверный вопрос. Я ощущал, как уходит мое время. «Тогда кто ты?» В отчаянии закричал я. Она улыбнулась мне тонкой равнодушной улыбкой, словно осенняя полная луна. «Ты знаешь, Моз?» Сказала она. «Черт возьми, я не знаю!» «Ты узнаешь!» Шепнула она, и когда я проснулся в темноте, весь в липком поту с затекшими членами, Ее улыбка оставалась со мной, будто крошечный рыболовный крючок, что тянул меня за шею. Она и сейчас со мной. Сейчас, когда я падаю в непостижимую пустоту мира, где нет Мозеса Харпера. Я вижу, как заточенной косой она поблескивает в бесконечной тишине. «Не вю, не коню». В переводе с французского «неувиденное, непознанное». В слепоте, неведении и безжалостном стремлении к уничтожению человек может влюбиться. А когда утром мне сказали, что в склепе Ишервудов на Хайгейтском кладбище обнаружили труп женщины, я даже не удивился.